Ваша стая. Прокачка 2. Ай, черт, забыл. Я стоял в историили с металлическим прямоугольником в руках вместо меча. Естественно, никакого броскома уже не было, и сменить режим я не мог. Пришлось опять выходить, логиниться в настоящее, чтобы трансформировать оружие в меч и возвращаться назад в прошлое. Последний месяц игры получился довольно расслабленный. Хоть задания и были на репутацию ОПГ, они все таки рассчитаны на первые уровни. Даже в квесте с подслушкой я по сути был всего лишь оператором и курьером. Все сложности будут потом, в виде последствий низкого рейтинга, который довольно сложно поднимать. Поэтому у меня было много времени подумать над своими дальнейшими шагами и скорректировать стратегию развития, исходя из реалий игры. Только вот завершу эту эпопею с анонимностью, до да воли паранойей. Я попрыгал до азиатского кластера перед переименованием и походом в парикмахерскую. С ником решил пошутить и выбрать что-то популярное в Китае. На эту идею меня натолкнул Лис со своим именем. Как он рассказывал, изначально его звали Генку, мифологический японский чёрный лис. Как он признался, на самом деле его просто звали Гена в реальности. Из-за ника его иногда принимали за своего японца, и со свойственным этой нацией энтузиазмом интересовались, что он забыл в русском часовом поясе. Это как где-нибудь в глубинке Америки встретить человека с именем Кузьма Петров. Не захочешь, но поинтересуешься. Я же теперь для всех ловец духов. В поле воды я выбирал иероглифами Чжун Куй, повелитель демонов китайской мифологии, но для всех будет отображаться именно перевод ловец духов. Специально искала что-то с благозвучным звучанием на русском. Ну и мне показалось забавным, что такое словосочетание имеет свой смысл и у нас. В китайском часовом поясе, кстати, джункуев убегает, наверное, столько же, сколько в нашем каких-нибудь малолетних повелителей и разрушителей. Окружающие меня игроки довольно сильно отличались восточным колоритом. Броня у всех украшена рисунками, в основном драконами, оружие необычных видов, одежда шёлковая и яркая. А тех, кто решил радикально сменить образ, и голял более европейским видом, всё равно выдавали имена наподобие Распускающийся лотос летящие мечи и им подобные. Потом Понаблюдав не только за девушками, но и за парнями, чтобы мимикрировать, и отправился в парикмахерскую. Вместо того, чтобы что-то придумывать, сделал себе собирательный образ всего увиденного, и в общем-то остался доволен. Из явно бросающихся деталей были только разрез глаз и копна чёрных волос, какую ни у каждой девушки встретишь, но ну и отсутствие нарисованных мышц. Почему-то все игроки мужчины, за редким исключением здесь обычного или даже худощавого телосложения. Не знаю, с чем это связано, но я решил повторить. На характеристики это никак не влияло. Получившийся образ вышел немного слащавым, но и на этом я не остановился. Отработав пару часов в цирке и спрашивайте, чем то может заниматься человек без квалификации, взял навык грим у клоунов. Грим распространенный навык, который можно получить у разных NPC. И брали его в основном девушки, используя в качестве косметики. Он тоже прокачивается, но мне хватит и первого уровня, чтобы маскироваться под небес. Ну, теперь точно всё. Здесь мне не место. Не зная китайской культуры, будет затруднительно общаться с местными NPC. Надо добраться до своих или хотя бы европейцев, американцев. Затеряться среди многочисленных китайских игроков, конечно, было бы здорово, но своим невежеством я скорее всего буду вызывать только подозрения. Телепортерами перешёл в город Картиш, соответствующий часовому поясу Центральной России. Ничем особенным этот город не выделяется. Именно поэтому на него и пал мой выбор. Город встретил привычной суетой игроков и толкотнёй на портальной площади. Карте же сразу отправился в обычную NPC кузницу для закалки меча. Сколько? закашлялся я, услышав цену за модификацию. А что ты хочешь? Конфликт технологий. Сто миллионов это ещё недорого. Вот следующее что-нибудь будешь делать, тогда по-настоящему удивишься. Как страшно жить с такими ценами, перевёл сумму в выскочившем окне торга. Ну, так и бегал бы с обычной железкой, безстрашно и беспощадно, довольно проговорил он, получив деньги и забирая меч. Эх, остатки денег утекают, как песок сквозь пальцы. За ковку на прочность я решил всё-таки сделать, так как не знал ляжет ли она потом поверх других модификаций. Но ну и по словам мастера, она может потребоваться для других изменений. Хотя он и умолчал о том, что эти изменения могут конфликтовать между собой. Впрочем, ничего удивительного. принцип совместимости и противоречий в игре можно встретить повсеместно. После кузницы отправился в аукционный дом, из камеры хранения достал свои вещи и с удовольствием надел их. В кольчуге, офицерской броне с неубиваемым рукавом почувствовал себя намного увереннее. Это, конечно, сама но ваншотнуть меня в этом и сотка не сможет, а там я просто убегу. Накинув на своё боевое облачение что-то вроде рясы для магов, я устроился на ступеньках библиотеки. Сейчас мне предстоит нелёгкая работа. Итак, двумечный бой бесполезен. Мои предположения, что реальное эффектование будет рулить, оказались ошибочными, хотя знание эффектования не было и бесполезным. В честном поединке с равным противником один на один оно вполне даже решало. Но где же такой бой найти, кроме как в дружеской потасовке? Игровая реальность оказалась суровой. Магия, игровые приёмы с оружием, неизвестные особенности классов всё это отодвигало эффектование на второй план. Шутка ли, По-настоящему эффектовал только с лисом, Во-первых, доели без использования спецприёмов. Все остальные столкновения, что с игроками, что с монстрами, выигрывались сугубо игровой механикой. Поэтому Вы уверены, что хотите удалить достижение Амбидекстра? Да. Вслед за Амбидекстром автоматически слетает и двумечный бой. Народ не особо любит эту возможность удалять навык и достижения, ведь при таком удалении исчезают и все прокаченные навыки, которые завязаны на удаляемой К счастью, прокачка двумеченого боя я совсем не занимался, и приёмов из него так и не изучил. Теперь вместо него у меня вернулся обычный навык меча первого уровня. Приёмы других школ не исчезли, так как непосредственно не зависели от двумечного боя, но были заблокированы до поднятия мечей к прежнему уровню. Активным остался только простой удар мечом. Удалением одного навыка я не ограничился. Следом улетели луки, магические жезлы и вязальный крючок. будь он не ладил. Теперь из двуручных навыков у меня: штурмовый щит, автоматическое оружие, энергетическое оружие, кузнечное мастерство. Осталось одно свободное место для получения Бидекстера и сопутствующего дополнения. Потерянных навыков было не жалко, но на высоком уровне. Я вряд ли решусь так же легко на удаление чего-либо, теряя годы кропотливой прокачки. На класс, кстати, удаление никак не влияло, в том смысле, что если ты получил навык или достижение, то в классе это обязательно учтется. Даже если перед получением удалил его, проверенный игроками на своём опыте. В основном прибегали к этой возможности при конфликте разных навыков и достижений. Например, имея некроманское достижение, не получится развивать магию жизни и наоборот. Или как Виктора в периметре, когда навык мешал карьерному повышению NPC. Были и положительные моменты в моём текущем положении. Например, то, что я мог и собирался спокойно примкнуть к одной из игровых фехтовальных школ. Но не сейчас, не сейчас. За то время, что Колыбель существует, игроками написано много программ для проектирования своего персонажа и его класса предполагаемого. Конечно, там были только известные данные, и по ним универсальный класс получался очень слабым. Специализация всегда давала много преимуществ. Но вот примеры Лиса с его дебафами и кинжалах, и даже Светы с магическими стрелами заставляли посмотреть на это по-другому и попробовать использовать то, что я нашёл полезного для магов. Тем более времени у меня впереди много, и я ничего не потеряю. В крайнем случае проверю эффективность такого развития. В интеллект мне всё равно придётся вкладываться для приёмов из арсенала магических мечников. А ещё хотелось побегать в группе. Надоело проводить столько времени в одиночку. Вначале небольшая подготовка, а именно покупка в академии нужных заклинаний. Взял доступные заклинания почти из всех направлений. И главное всевозможные на усиление, бафы и ослабление, дебафы. Вишенка на моем магическом торте был набор заклинаний для фермеров. В игре был целый класс игроков, занимающихся фермерством. То есть они реально заходили в игру и выращивали в ней картошку или капусту. Когда я первый раз узнал об этом, то не мог поверить. У меня никак не укладывалось в голове, что есть люди, которые могли тратить на это свое игровое время, которого в общем и так немного. Объяснение популярности этого направления нашлось. Фермерство было очень прибыльным. Да, тебе приходится раскидывать характеристики нигде больше неприменимым образом. Да, ты прокачиваешь абсолютно небеевые навыки и хоронишь себя не только для ПВП, но и для приличного PvE. Но отдача в виде кредитов и возможность обеспечить себя в реальности, занимаясь только игрой, для многих оправдывала все эти недостатки. Кроме того, оказалось, что большая масса игроков-фермеров, городские жители, которым в жизни не хватает природы, наравне с охотниками и крафтерами, которыми становились пожилые люди, не желавшие адреналина для своего слабого сердца. Они даже особо не скрывались, и в сети были их реальные контактные данные, информация о том, что они могут поставить или произвести. Зачем же фермерские заклинания мне? Э, так ведь, даже грабли можно использовать как оружие, особенно грабли. Финалом моей подготовки была покупка в лиге рыцарей навыка удержания агрессии монстров. Самого простого, но мне больше и не понадобится. Прокачанный навык чатов позволил использовать провокацию, так называется навык полезную для бестолковых монстров. На более умную непись, он не действовал. Но для прокачки именно уровней игрокам этого хватит. С примитивных монстров не падает толком лут, и прирост опыта самый низкий, но зато прокачка стабильна, и с ней может справиться любой игрок. С более сложных монстров, конечно, падал бы и хороший, дорогой лут, и интересные варианты оружия, но этим занимаются прокачанные игроки. В общем, или верно, но медленно качаешь уровни, или пытаешься зарабатывать Забив инвентарь эликсирами и подобрав специальную хламеиду для магов, дающую плюс единичку к интеллекту и небольшой процент экономии маны, я отправился на площадь сбора игроков. Из оружия взял себе недорогой универсальный жезл. Деньги теперь приходилось тратить более осмотрительно. На площади подал объявление, что мага-танк, баффер-дебаффер ищет группу. И у меня над головой появилось видимое облачко с текстом. Теперь осталось только ждать. Иллюзии насчёт моего объявления я не питал, слишком уж это было экзотично. По сути, танк и бафер были противоположными по требованию к характеристикам направлениями, но и тех, и других в игре было традиционно мало, в силу их крайне узкого использования. Поэтому был шанс, что какая-нибудь отчаившаяся группа обратит на меня внимание. Оказалось, что шанс этот мал настолько, что уже второй день я торчу на площади без группы и без прокачки. Нет, игроки ко мне подходили, но в основном поржать над таким сетапом и поглубиться. Объяснять я ничего никому, естественно, не собирался и просто троллил в ответ. Мне даже успели закалить мечи за это время, и он теперь покоился у меня за спиной, вызывая ещё большую бурю подгорания любопытствующих. Отчаявшись шесь найти группу в карте же, я стал прыгать по городам и проводить всё время в местах сбора групп. Ребят, говорю вам, это шутка чья-то. Ну серьёзно, богатанк на наших уровнях послышилось издалека. Да еще и бафер Находился я, кстати, недалеко от Айлея, в секторе английских игроков, и концентрация гномов, эльфов и прочих отклонений здесь зашкаливала. И три игрока седьмых уровней, чей разговор я услышал, была ярким тому подтверждением: Эльфа, гном и один человек. Расходимся нас на дули. Объявление подал Непись. Выдал коротышка секиры по имени Гилби. Это навык такой балбес, отвесила гному подзатыльник эльфа. Здравствуйте. Обратилась она уже ко мне. Нам нужен танк, но очень уж у вас билд необычный. Всё немного даже сложнее, чем в моём объявлении. Улыбнулся я эльфи, очевидно, главное у них. У меня высокий по сравнению с вами уровень, и танковать я смогу точно, просто за счёт количества жизней. На самом деле, за счёт кочуги. Поэтому, остановил я жестом гнома, хотевшего что-то сказать, поэтому я не буду вступать в рейд во время игры. Для одного задания мне нужно прокачать магические навыки. Весь опыт будет доставаться вам, как и почти весь лут. О да, это было заманчивое предложение для любой группы, ведь оно на четверть ускоряло набор опыта. Что значит почти весь? сообразил спросить лучник Ульрих. Я буду иметь право первого выбора и забирать одну вещь с боссов. Ага, здорово придумал. Мы значит напрягаемся пилим боссов, а ты с них все сливки будешь снимать, заярился гном. Это мои условия. Пожалуй, плечами. А то сильно жирно будет. И опыт весь вам, Элут. Подал серьёзности в голос. Нам надо посоветоваться, сказала Эльфа и увела своих товарищей. Вернулись они быстро. Мы согласны, но нам нужны доказательства. Легко. Соберите рейд и кидайте мне дуэль. Дождался, когда они это сделают. А теперь атакуйте. За 10 минут спилили с меня две 2000 ХП, точнее, с резерва кольчуги, и успокоились. Я всё, мана закончилась. Первый сдалась, Лотанари. За ней остановился лучник, и только гном всё не унимался, долбя по мне своим топором переростком. Причём долбил совершенно без толку, потому что под удар удары подставлял свой бессмертный рукав. "Да что с тобой не так?" сдался и гном, видя безуспешность своих действий. "Просто левая рука у меня особенно сильная, показательно напряг и бицепс. А вообще как-то слабовато, ребят", изобразил я сомнения на лице, дабы не думали, что сделают мне огромное одолжение своим согласием. "Я не только макно и лекарь, Попытался оправдаться Цельва. Мы не били мощными техниками. Мы же хотели тебя проверить, а не убить, спокойно проговорил лучник, который, похоже, и есть настоящий лидер их маленькой банды. После такой демонстрации они, естественно, согласились. первое время наша игра выглядела так: я баффаю их троих на всё, что только можно, во время боя держу воздушный щит и провокации вешаю на себя монстров, которыми стрелами агрит Ульрих. Они втроём этих монстров добивают. Неплохо. Озвучил общее мнение о первом совместном дне коротышка. Да, давно столько эликсиров не использовала за один день. Эльфа буквально лежала на земле от усталости. Человек-лучник никак не продолжил череду комментариев своих товарищей, но внимательно на всех нас поглядывал. Ну, ничего так. Это уже я. Эй, чем ты недоволен? Захапал лут и видите ли, Ничего так. Это, конечно, гном, кто же ещё? Ты уровень взял? Вот и нечего возникать. За день фарма все взяли по одному уровню, а на при монстрах это хороший показатель. Это понимал я, так как просчитывал варианты прокачки. Это понимали они, так как танка скорее всего начали искать, когда их прошлая модель убийства совсем перестала приносить опыт. Поиграв с этими ребятами какое-то время, я понял, почему они обратили внимание на моё объявление. У них просто не было другого выбора. С ними никто не хотел играть. Например, Улирих был крайне специфическим лучником. Он каким-то образом использовал лук гораздо большего, чем он сам уровня. Просто чтобы стрелять из него, я полагаю, ему пришлось вложить почти все характеристики в силу, пожертвовав ловкостью и восприятием. Он часто мазал, но если уж попадал в голову, то мог ваншотнуть любого из монстров, с которыми мы сталкивались. Гилби был картонным, эльфи постоянно приходилось его лечить, но Белон знатно, тоже порой ваншотит. Это учитывая, что мы стабильно играли против монстров на 3-5 уровни выше, чем у ребят. Своё странное распределение очков характеристик он скрывать не стал. Цель получить достижение Берсеркер. Ему надо набрать определённое количество времени, проведённое с ХП ниже 10%. Да, и это я себя считал ненормальным. Там же боль дикая на таком низком уровне жизней. Ну и альфа с непроизносимым именем, полноценно качающая одновременно и атакующую магию, и лечебную, и поэтому отстающая и там, и там. И ещё временами подозрительно быстрая. Как выяснилось из разговоров, познакомились они в игре. Каждый из них из-за своей особенности не прижился в других группах. Вначале познакомилась Альфа с Удрихом, и потом они подобрали гнома, который, кстати, стал получать подзатыльники уже и от меня, потому что постоянно лез вперёд, срывая провокацию. В общем, повезло им со мной. Потенциально каждый из них очень сильный игрок, если хватит терпения дожить до высоких уровней. Вместе мы стали играть по четыре часа в день. У меня с ними была небольшая разница во времени. Остальное время решили уделять индивидуальной прокачке, набивая фраги для усиления. В один из дней прямо во время боя с монстром прокачались на второй уровень жезлы. Навык магические жезлы, второй уровень. Поздравляем. Вы получили достижение Ambidextrous. Вам доступен второй поток. Принять. Щит, кузнечное дело, автоматическое оружие. Энергетическое оружие и замыкающим пятым навыком для получения этого достижения стали магические жезлы. Магам в замбидекстра не давали отсутствия кулдауна на заклинание второй рукой, и это очень правильно, я считаю. У магов есть мощное заклинание массового поражения с большими перерывами к использованию, и дать магу возможность применить какой-нибудь метеоры или цунами два раза подряд это как-то уж слишком. Бонусный навык ещё зависел и от того, какими именно заклинаниями я прокачивал жезлы. Если бы это была боевая магия, то вместо второго потока мне бы дали второе усилие. Именно его выбирает 99% магов, и, пожалуй, это самое популярное достижение во всей игре. Суть второго усилия в том, что при активации во второй руке появляется призрачная копия жезла, и ценой больших мана урон от заклинания можно увеличить. Хоть и применяется он только боевым заклинанием, но выбирает его даже не боевые магические направления, в том числе и целители. У каждого мага есть пара-тройка боевых кастов, и всем кажется, это хорошим вложением в копилку персонажа, но мы лёгких и протарённых путей не ищем. Второй поток был наоборот, самой непопулярной способностью. Он развивается вначале позволяя запускать одно дополнительное заклинание в фоновом режиме, но с 10-процентной потерей эффективности и на запущенный поток, и на основные заклинания. На следующем уровне два заклинания фон с 20-процентным штрафом на все касты. И так вплоть до 10 дополнительных потоков. Правда, на 10 уровне оставался только 1% эффективности от каждого заклинания, при этом мана расходуются в обычном объёме. Не представляю, где может пригодиться такой уровень прокачки. Маги атакующих направлений второй поток не брали как раз из-за этой потери эффективности. Смежным классом он был не нужен, потому что они и так использовали только один поток. Выбирали для имбидэкстера своё основное направление. Иногда его использовали ПВПшники. Но чистый ПВП-маги это редкость. Обычно маг просто использовал два жезла, чередуя касты без всяких там потерь. Мне же он был просто необходим, потому что позволял кастовать заклинания, держа в руках двуручный меч. Настоящее предназначение второго потока в том, чтобы активировать заклинания с занятыми руками. Неужели мне одному кажется, эта возможность по-настоящему читерной? Даже если есть какие-то подводные камни у этой способности, узнавать мне придётся их на собственном опыте. И желательно сделать это побыстрее, чтобы в случае удаления не было жалко времени на его прокачку. Второй поток, первый уровень. Плюс одно заклинание, минус 10% эффекта на все заклинания. Второй уровень. Плюс два заклинания, минус 20% эффекта на все заклинания. Десятый уровень. Плюс 10 заклинаний, минус 99% эффекта на все заклинания. Второе усилие, первый уровень. плюс 10% урона, плюс 10% к расходу магии на заклинание. Второй уровень: плюс 20% урона, плюс 20% к расходу маны на заклинание. Десятый уровень: плюс 100% урона, плюс 100% к расходу маны на заклинание. Примеры сравнения: заклинание 100 ДПС, расход 100 маны. Второй поток. Первый уровень: ДПС 180, расход 200. Второй уровень: ДПС 240, расход 300, третий уровень. ДПС 280, расход 400, четвёртый уровень. ДПС 300, расход 500, пятый уровень. ДПС 300, расход 600, шестой уровень. ДПС 280, расход 700, седьмой уровень. ДПС 240, расход 800, восьмой уровень. ДПС 180, расход 9 уровень. ДПС 100, расход 1000, десятый уровень. ДПС 11, расход 1100. Второе усилие. Первый уровень ДП 110, расход 110. Второй уровень ДП 120, расход 120. Третий уровень ДП 130, расход 130. Четвертый уровень ДП 140, расход 140. Пятый уровень ДП 150, расход 150. Шестой уровень ДП 160, расход 160. Седьмой уровень ДП 170, расход 170. Восьмой уровень ДПС 180, расход 180. Девятый уровень ДПС 190, расход 190. Десятый уровень ДПС 200, расход 200. Со вторым потоком прокачкам их зачаточных магических заклинаний пошла гораздо лучше. Да и наша игра немного ускорилась. Теперь все щиты я ставил в фон, а жезлом во время боя непрерывно кидал на монстров весь свой список дебафов и станов. Ребятам при таком раскладе можно было больше внимания уделять атакам, подходить к цели ближе и о чудо, попадать чаще. Хультуй, хультуй, кричала эльфа. Кому она обращалась, непонятно, скорее всего, ко всем. Босс, которого мы пытались убить, вполне успешно делал то же самое с нами. Используя усиление, я мог бы от него избавиться за один удар, но вот выживать под его атаками было сложно. В затяжных боях я, оказывается, тоже вполне себе картонный. Если бы мы фармили чуть более интеллектуальных монстров, то раскатали бы нас в первую минуту. А так мы уже полчаса крутимся вокруг каменного волка, плюющегося песком. И тот танковать мне помогал неожиданный синергический эффект, происхождение которого я пока не понимала. Разницу я заметил, когда ни с того ни с сего навык щиты стал четвертого уровня, а проходивший урон снизился. То есть улучшился навык физических щитов, которые я качал вообще в настоящем. Выражался эффект этот в том, что вместо двух малых эликсиров здоровья каждую минуту мне стало нужно выпивать только один. Стал проверять разные варианты с активацией, пытаясь найти причину. Я, конечно, рисковал тем, что могу слиться и потащить за собой всю группу, но за всё время нашей совместной игры такого ещё не было. Так что даже если и умрём разочек, ничего страшного. Народ, отбегите подальше. Мне нужно кое-что проверить со своей танковкой. На всякий случай предупредил товарищей. Рассуждаем логически. Если вырос навык щиты, а у меня никаких щитов нет и в помине, даже в инвентаре. Значит, дело в магических щитах, как бы бредово это не звучало. Вывожу в видимую область логи, отменяю все щиты и смотрю чистый урон, который по мне проходит. Урон 360. Нападение красной горбинги. Больно. Пробуем поставить маг-щит. Ага, срезается объём щита и всё, остальной урон проходит. Другой вариант. Ставим маг-щит во второй поток, проходит дамаг и то же самое. Хэм, пробуем и то и другое. Ага, есть какое-то несоответствие. Разница в том, что второй поток я ставлю без жезла, просто на себя, костою только его. Есть. Итак, что я выяснил? Режется урона на 15% больше магическим щитом на втором потоке, поставлено без жезла, то есть не на площадь, а только на себя. И если я щит костью с помощью жезла, такого эффекта нет. Причём никаких пояснений по этой механике в логах не отображается. Но предположительно, за каждый уровень физических щитов Мой магический щит получает плюс 5% к защите. Получается, навык щитов своеобразным образом компенсирует пенальти от второго потока. А щиты у меня четвёртого уровня уже и такими темпами скоро станут пятого. Интересная способность. Рассказывать я о ней, конечно, никому не буду. На минутку. Взаимосвязь между магической небоевой способностью и навыком танка боевика. Где? Где здесь смысл? Похоже, я начинаю понимать логику синергии в игре. Использую навыки из диаметрально противоположных направлений и будет тебе счастье. То есть возможно, если лечить мечом, готовить лопатой и стрелять макаронами, то тоже могут быть бонусы.